Глава 18. Ослиха и индюк. На яблонях в школьном дворе появились бутоны, и на грушах тоже. На верхушке самой высокой груши, между двумя толстыми ветками, есть отличное место для двоих, где Хэдвик и Линда сидят теперь почти целыми днями. Здесь можно немного отдохнуть от Альфонса. Но иногда Альфонс проходит под деревом и кричит: "Привет, ослиха!" Хэдвик делает вид, будто и всё равно, но это не так. Сердце впивает каждое слово. Хуже всего то, что она не может ничего крикнуть в ответ. Если крикнет, Альфонсо взвиреет. Нет, лучше уж помалкивать и просто хихикать. Только в последнее время рот у Хедвик никак не может долго молчать. Однажды, когда Альфонс вот так вот проходит мимо и кричит: "Привет, ослиха!", Хедвик не выдерживает. Кровь закипает, рот сам собой открывается, и Хедвик кричит: "Привет, индюк!" Те, кто сидят на скамейках под сиренью, ухмыляются. Она сказала: "Интьюк", шепчет кто-то. Линда от смеха чуть не падает с ветки, но Альфонсу не смешно. Через молодую листву просвечивает его лицо с кривым носом, глаза сузились. "Что ты сказала?" говорит он. Хедвик стискивает зубы. "Ничего". Альфонс уже лезет на дерево. "Сказала я слышал". Нет, отстань. Хедвиг ползёт выше. Она спускает одну ногу, чтобы отпихнуть Альфонса, но тот хватается за ботинок. Ай, пусти! кричит Хедвиг. У меня руки соскальзывают. Альфонс цепляется ещё крепче. Он обхватил уже всю ногу до самого колена, дёргает и тянет её. Я сейчас упаду! кричит Хедвиг, чувствуя, как к горлу подступают слёзы. Здесь слишком высоко. Пусти! Ну всё, мне конец, думает она. Сейчас я грохнусь на землю и разобьюсь в лепёшку. Учитель пьет кофе в учительской и ничего не слышит. Линда хватает Хедвик за руку, но Линда слишком слабая, ей ни за что не удержать подругу, если та полетит вниз. Кто-то внизу тоже кричит на Альфонса. «Прекрати!» — орет Эллен. «Это опасно!» «Так можно шею сломать!» — кричит Рикард. Но Альфонс тянет еще сильнее. Штаны у Хедвик сползают так, что видны трусы, слезы обжигают щеки. «Отпусти!» И тут вдалике раздаётся неторопливое тарахтение. Сперва на него никто не обращает внимания, но когда тарахтение приближается и на школьный двор въезжает мопед, все удивлённо оборачиваются. Альфонс тоже. На глазах у обомлевших детей мопед нарезает 7 или 8 кругов на площадке. Кто это такой смелый? Кто не побоялся заявиться сюда на мопеде и гонять по двору, раскидывая гравий из-под колёс? У кого такая крутая джинсовая жилетка с заклёпками? Конечно, это Тони. Кузен Хедвик в деревянных сабо. Он слезает с мопеда, снимает шлем и осматривается. Волосы у него намазаны гелем, а на щеках чуть ли не настоящий бакинбарды. Во всяком случае, если внимательно присмотреться. Заметив на дереве Хедвик с полуспущенными штанами, Тони сразу понимает, кто висит под ней. Тони быстро подходит к дереву. Все затаили дыхание. Настоящий раггар. Тони сплёвывает и смотрит на Альфонса. «А ты, похоже, крутой чувак», — говорит он. Альфонс краснеет. «Интересно, это о тебе я так наслышан», — говорит Тони. «Самый крутой чувак во всем Хардему. Познакомимся?» «Я Тони». Альфонс отпускает Хедвиг и, спрыгнув, протягивает руку. «Альфонс». Тони кивает и берет его за руку. Сперва мягко и любезно, как полагается, а потом как стиснет... Он стискивает и стискивает. Пухлая ладонь Альфонса сжимается в трубочку и хрустит. Альфонс воет, но Тони продолжает давить. И вот он уже утащил его за собой на пригорок, где растёт клён. Дети видят, как Альфонс плачет, испуганно глядя на Тони, который что-то ему втолковывает. Потом они возвращаются, и Альфонс подходит к груше. "Можешь слезать, Хедвик?" говорит он, искоса поглядывая на Тони. Тот стоит, скрестив руки на груди, обещая больше никогда не драться. И не дразница тоже. Ты уже и так сполна получила за то, что разбила мне нос. Хедвик и Линда слезают на землю. Хедвик подтягивает штаны. О'кей, отвечает она и бежит к Тони. Привет, Тони. Надо же, ты прямо на мопеде сюда приехал. Тони кивает. Ага, прости, что не сразу получилось. Было дико трудно отпроситься из школы, пришлось соврать, что мне надо к зубному. Хедвик молчит. Вот это да. Тони приехал сюда ради неё. Я думала, ты меня не долюбиваешь, говорит она. Тони приподнимает брови. Почему? Ну потому что ты вечно меня обижаешь, и когда здоровоешь, дикобольно сжимаешь мне руку, покачав головой со стороны в сторону, Тони говорит: Да, ты права. Но это только мне можно тебя обижать, а если кто другой тебя пальцем тронет, я ему так задам. Хедвик кивает. В общем, такой расклад её вполне устраивает. Взглянув на Альфонса, который стоит с другими детьми у куста сирени, она спрашивает Тони. «А о чем ты с ним говорил?» Тони улыбается, обнажив все свои желтые зубы. «Этого я тебе не скажу. Это секрет». «Ты сказал, что убьешь его?» Тони смеется. «Не скажу», — повторяет он. «Когда-нибудь, может, и скажу, но не сейчас». Потом он кивает в сторону маленькой девочки со светлыми взъерошенными волосами. Девочка во все глаза уставилась на Тони на мопед. Покусывая ноготь на большом пальце, она моргает, и веснущитое лицо светится от восторга. Это Линда. «Твоя подружка?» — спрашивает Тони. Хедвик мотает головой. «Нет, моя лучшая подружка!» Тони снова смеется и подзывает Линду. «Эй, хочешь прокатиться?» «Да», — тихо говорит она. «А можно?» Тони кивает. Залезай. Он помогает Линдэ забраться и сам садится за руль. Но держись крепче. Прежде чем обхватить Тони, Линда машет Хедвик. Мопед срывается с места, Тони уверенно выруливает со двора. Они проезжают через калитку и заворачивают за церковную ограду, и вот их уже не видно. Одноклассники замерли. Никто не говорит ни слова. Мальчики аж посярели от зависти. Индьюк Альфонс потупил взгляд. Хедвик чувствует себя как надутый шарик. Тони — ее двоюродный брат. Но вот с другой стороны церковной ограды раздается сигнал клаксона, и мопед возвращается. Линда соскакивает на землю. Она светится, как ангел. Лицо ее раскраснелось, улыбка не сходит с губ. «Здорово было», — спрашивает Хедвик. Линда кивает. У нее нет слов. Вдруг дверь школы распахивается, и с крыльца слетает разъяренный учитель. «Что здесь происходит? Въезжать на школьный двор на мопеде запрещено!» «Это мой двоюродный брат», — отвечает Хедвик. «Он Раггар». Учитель явно огорчен. «Вот как», — говорит он. Потом кивает Тони. «Для Раггара в закон не писан. Это любому понятно». Тони вскидывает на прощание кулак. «Ну все, я погнал. До встречи, Хедвик». Хедвик машет ему в ответ. Как раз когда Тони поворачивает ручку газа, Хедвик вспоминает, что хотела его кое о чем спросить. «Тони! Тони!» Тони отпускает газ. Ты будешь проходить конфирмацию. Ага, отвечает Тони. Через 2 недели. Мамаша дико рада. И вы руливаете со школьного двора, оставив за собой лишь несколько лихих следов на гравии. Везёт же тебе Хедвик, вздыхает Элен. Какой у тебя крутой двоюродный брат. Ага, поддакивает Карин. Хедвик и Линда долго стоят у забора и смотрят вслед Тони. Знаешь, что я решила, говорит Линда. Что? Когда я вырасту, я буду раггером, по-настоящему. Помолчав немного, Хэдвик кивает. Я тоже. Да, когда Хэдвик и Линда вырастут, они станут раггерами, точь-в-точь как Тони, и будут носить джинсовые жилетки и чёрные деревянные сабо, и мопед у них будет общий, розового цвета, и с разными ручками зелёный и красный. Один на двоих, как полагается друзьям. И они дают друг другу торжественную клятву.